Глава 5. Демон отказывается соблазнять. В день злополучного бала у Осборнов. Как эта девчонка посмела отказаться от его подарка? И почему бесконечная бездна его это заботит? Этот в раздражении мерил шагами комнату. Он отвратительно не выспался. Теперь до полуночи настроение убивать останется при нем. В этом нейтральном мире выход ада приходилось сложнее, чем светлым. Те фактически контролировали всю эту полосу. Однако до Юры не признавали территории своими, чтобы лишний раз не обострять конфликт. Поэтому даже мелкие демоны жаловались на головные боли, бессонницу, звон в ушах, а родовитым темным и вовсе приходилось тяжко. Излишний яркий свет, чересчур чистый воздух, недостаток яростной и раздирающей энергии, которой в родных мирах в избытке делилось жаркое ядро ада. На этот раз Энтони не искал развлечений. Ни простых, ни изысканных. Он здесь по делам, столько вопросов, требующих вмешательства. И вдруг среагировал на серенькую мышь, в которой самое замечательное — это ее имя и фамилия. Да, он без труда выяснил, кем являлась молодая леди с шестого этажа. С ее привычкой искать то библиотеку, то книжный магазин. Год назад Елена, девица 24 лет, дочь средней руки землевладельца, поступила слушательницей на курсы при университете в местной столице. Для этого она продемонстрировала знания, которыми могли похвастаться очень немногие девушки. А область её интересов он уже изучил, кинув беглый взгляд на книги. А еще Елена вспыльчива, а странный язык, реагирует на его магнетизм без всяких стараний с его стороны. Способности к магии — ноль. Или они спят настолько глубоко, что без тестирования не проявятся. Проще всего ухватиться за эту соломинку и убедить себя, что в ней есть что-то, что отличает ее от сотен, или их было больше — женщин, с которыми он имел дело за свой долгий век. Однако граф Арбас давно похоронил иллюзии. Глупо снова вытаскивать их на свет. Реальность такова, что его мысли заняты ничем не выдающейся, нелогичной человеческой особью. Внешность посредственная, волосы серые, глаза тоже, нос и губы еще куда ни шло. Тщательно следить за собой отказывается. Мода такая пошла у человечек. Таким образом доказывает свою независимость от мужчин. При этом она помолвлена. собирается замуж за полное ничтожество. Ее ненаглядного Экерсли неделю назад он мог размазать за попытку всучить им сльефом магические безделушки под видом дорогих камушков. шалапой весь в долгах и продать заложенный перезаложенный особняк ему будет затруднительно. тогда этот вот лишь посмеялся над потугами мальчишки на хитрость. Но случись это сейчас, то скорее всего не удержался бы и запихнул камни ему поглубже, несмотря на неминуемые проблемы с законниками. Представить молокососа лапающим леди-мышь он не мог. Точнее, у него это выходило слишком натуралистично. Все это он прокручивал бессонной ночью и, с сожалением, понимал, что Елене от этих его мыслей еще хуже, чем ему. Внимание высшего демона, оно по человеческим меркам навязчиво. Он лично знал нескольких князей, которые уверенно управляли своим холодным пламенем и в этой ситуации удержались бы от привязки. Но он, во-первых, не оценил глубину своей заинтересованности, а во-вторых, его пламя соответствовало своей природе, то есть пылало. И Энтони, не желая того, тянулся к девушке и, скорее всего, довел ее до обморока. Каково же было его удивление, когда ближе к утру он почувствовал ее успокаивающее прикосновение. Легкая рука дотронулась до его лба. Он услышал ее ласковый шепот: «Ты отстанешь уже! На часы смотрел! Пять утра! Я спать хочу!» И, кажется, еще гавкнула собака мелкой породы — Здоровая реакция Елены так обрадовала Арбаса, что он отбросил муки совести и тут же заснул. И, конечно, утром злился на себя с новыми силами. К тому же отельный курьер доставил энциклопедию, которую она взять отказалась. Она не разглядела его значок, но знала, что подарки демонов без предварительного соглашения принимать опасно. Елена куда разумнее, чем показалась ему вчера, и не ищет с ним связи. Вместо того, чтобы испытывать облегчение, он боролся с порывом отложить все сегодняшние планы и немедленно ехать к ней. Конечно, чтобы во всем разобраться. Просто это его первая непредумышленная привязка. «Идиот», — прошипел Эдвуд, глядя на себя в зеркало. Он как раз заканчивал один из самых хитрых галстучных узлов, что всегда помогало ему обрести спокойствие. «Ты не принц, а идиот!» Вцепился в малявку, как будто она тебе ровня. Отражение сверкало на него эбонитовыми рогами, Точнее, на них бликовал свет. «А вот и нет», — мурлыкало оно в ответ. «Я в своем праве, я поиграю». Этот вот несколько раз попробовал снять привязку. Для этого он детально воссоздавал в памяти образ Елены и убеждал себя, что девушка ему не нужна. Не удалось. Ни со второй, ни с пятой попытки. В конце концов, он выторговал сам у себя время до вечера. В течение дня Елена влияние привязки не ощущала. Проявлялась она только ночью. Значит, он встретится с девушкой и до заката оборвет связь. Если понадобится, применит пламя. Уж на то, чтобы сжечь эту клятую нить, оно сгодится. Вернув себе кое-как расположение духа, он вызвал Кэп и двинулся за закупками. Дата его отъезда стремительно приближалась. Помимо продуктов, в его списке значились лекарства, одежда для мальчика и игрушки. От лавянных солдатиков до шоколадных зайцев с сундуком-сюрпризом внутри. Самое неприятное — встреча с Алисией состоится вечером в доме Осборнов. и только после он сможет заняться этой странной ситуацией с мышкой. Впрочем, он все успеет, и этой ночью она заснёт сладко, как ангел. Если кто-то ей помешает, то не он. Томик лучших голосов лиственных лесов по-прежнему валялся на комоде. Это вот не зашивал туда никаких заклятий. Для этого он был слишком высокомерен. Однако ему было приятно думать, что приди ему такая идея, Елена бы сразу же попалась в ловушку. И вот даже этого маленького удовольствия его лишили.